Глава шестая. Сильное благоденствие. Уже месяц, проведенный в ссылке, я проедал свои лагерные хозрасчетные заработки литейщика, на воле поддерживался лагерными деньгами и все ходил в районо узнавать, когда же возьмут меня. Но змееватое заведующее перестало меня принимать.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 Без всяких анкетных изучений были зачислены в райпо еще двое непристроенных ссыльных, и все трое «мы» были брошены на «врал» на переоценку товаров. В ночь с 31 марта на 1 апреля райпо, что ни год, охватывалось агонией, и никогда не хватало и не могло хватить людей. Надо было все товары учесть, переоценить и с утра уже торговать по новым ценам,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 нашему приходу в райпо над этим уже сидело человек 15 штатных и привлеченных просто неведомостей на плохой бумаге лежали на всех столах и слышалось только щелканье счетов на которых опытные бухгалтеры и умножали и делили да деловое переругивание тут же посадили работать и нас умножать и делить на бумажке мне сразу надоело я запросил арифмометр в райпо не было ни одного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 из семей работников. они детей своих учили по-русски. Большинство же казахских детей составляли классы казахские. Это были, за исключением тех, кто не испорчен чиновностью семей, дикари в большинстве, очень прямые, искренние, с коренным представлением о хорошем и дурном. А почти все преподавание на казахском языке было расширенным,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 Это передавалось по байски через заучий, и рабы учителя даже не удостаивались увидеть своих заочников. Не знаю, моя ли твердость, основанная на незаменимости, в кавычках, которая выяснилась сразу, или уже мягчеющая эпоха, да обе они помогли мне не всовывать шею в эти хомуты. Только при справедливых оценках могли у меня ребята учиться охотно, и я ставил их.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 Всем остальным удавалось или устраиваться при МТС, или кем-то числиться хоть на ничтожной зарплате. Ленива была в когти реки и часть, спасительный частный случай общеказахской лени. Но главная причина их бездействия и мягчайшего режима была наступление хрущевской эпохи. Ослабевшими от многочленной передачи толчками и колыханиями докатывалась она и до нас.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 Тут ни при чем, и под амнистию они не подпадают. Так никто ничего от амнистии не получил. Но с ходом месяцев, особенно после падения Берии, незаметно, не широкогласно вкрадывались в сыльную страну истинные смягчения. Стали в близкие институты отпускать ссыльных детей. Свободен стал проезд по району. Свободнее поездка в другую область. Все гуще шли, слухи домой отпустят домой. И верно, вот отпустили туркменов, ссылка за плен. Вот курдов. Волнение простегивало, жарко мутило сильных. Неужели и мы стронимся? Неужели и мы? Смешно. Уж не верить, так не верить научил меня лагерь. Да мне и верить-то не было особой нужды. Там, в большой митрополии, у меня не было ни родных, ни близких. А здесь, в ссылке, я испытывал почти счастье. Правда, первый ссыльный год душила меня смертельная болезнь, как бы союзница тюремщиков. И целый год никто в Коктереке не мог даже определить, что за болезнь. Еле держась, я ввел уроки, уже мало спал и плохо ел. Все написанное прежде в лагере и держимое в памяти –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 И каждый день оставался часик для писания. А воскресенье, когда не гнали на колхозную свеклу, я писал насквозь целые воскресенья. Начал я там и роман. И еще надолго вперед хватало мне писать. А печатать меня все равно будут только после смерти. Домик мой стоял на самом восточном краю поселка. За калиткой был орык и степь, и каждое утро восход.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 то по крайней мере лет двадцать. Я уже никуда как будто и не хотел, хоть и замирало сердце над картой Средней России. Но тревога радости и надежды подергивала наш ссыльный покой. Из своей чистой пустыни я воображал кишащую, суетную, тщеславную столицу и совсем меня туда не тянуло. А московские друзья настаивали, что ты придумал там сидеть, требуя пересмотра дела,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 Трудно человеческому сердцу остаться на пути разума. Трудно щепочке не плыть туда, куда льет вся вода. Начался двадцатый съезд. О речи Хрущева мы долго ничего не знали, но и в простой газете довольно было мне слов. Это первый ленинский съезд за сколько-то там лет. Я понял, что враг мой, Сталин, пал.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 не входит в эту главу.